В промежутках между куплетами этого романса добродушная особа, которую певица называла мамой и у которой из-под чипца выглядывали пышные бакенбарды, очень старалась выказать свою материнскую любовь, заключив в объятии невинное создание, исполнявшее роль дочери. Каждую такую попытку публика встречала взрывами сочувственного смеха. Когда певица кончила, и оркестр заиграл симфонию, изображая как бы щебетание птичек, Вся зала единодушно потребовала повторения номера. Аплодисментам и букетам не было конца. Лорд Стайн кричал и аплодировал громче всех. Бекки, Соловей, подхватила цветы, которые он ей бросил, и прижала их к сердцу с видом заправской актрисы. Лорд Стайн был вне себя от восторга. Его гости дружно ему вторили». Куда девалась черноокая Гурия, появление которой в первой шараде вызвало такие восторги? Она была вдвое красивее, Бекки, но та совершенно затмила ее своим блеском. Все голоса были отданы Бекки. Стивенс, Корадори, Ронце де Беньис. Публика сравнивала ее то с одной из них, то с другой, и приходила к единодушному выводу, вероятно, вполне основательно, что, будь Бекки артисткой, ни одна из этих прославленных певиц не могла бы ее превзойти. Бекки достигла вершины своего торжества. Ее звонкий голосок высоко и радостно взлетал над бурей похвал и рукоплесканий. После спектакля начался бал, и все устремились к Бекки, как к самой привлекательной женщине в этой огромной зале. Особо королевской фамилии клятвенно заверяла, что Бекки — совершенство — и снова и снова вступала с нею в разговор. Осыпаемая этими почестями, маленькая Бекки задыхалась от гордости и счастья. Она видела перед собой богатство, славу, роскошь. Лорд Стайн был ее рабом. Он ходил за нею по пятам и почти ни с кем, кроме нее, не разговаривал, оказывая ей самое явное предпочтение. Она все еще была одета в костюм маркизы — и протанцевала Минуэт с господином де Трюфиньи, отташе господина герцога де ла Жаботьера, и герцог, верный традициям прежнего двора, заявил, что мадам Кроули вполне могла бы учиться у Вестриса и блистать на балах в Версале. Только чувство собственного достоинства, подагра и строжайшее сознание долга удержали его светлость от намерения самому потанцевать с Бекки. И он провозгласил во всеуслышание, что дама, которая умеет так говорить и танцевать, как миссис Родден, достойна быть посланницей при любом европейском дворе. Он успокоился, только когда услышал, что она по рождению наполовину француженка. Никто, кроме моей соотечественницы, объявил его светлость, не мог бы так исполнить этот величественный танец. Затем Бейки выступила в вальсе с господином Клингеншпором, двоюродным братом и атташе князя Петрова Радинского. Восхищенный князь, обладавший меньшей выдержкой, чем его французский коллега, дипломат, тоже пожелал пригласить очаровательное создание на тур вальса и кружился с Бейки по зале, теряя бриллианты из кисточек своих сапог и гусарского ментика, пока совсем не запыхался». Сам папуш-паша был бы не прочь поплясать с Бекки, если бы такое развлечение допускалось обычаями его родины. Гости образовали круг и аплодировали Бекки так неистово, словно она была какой-нибудь нобле или тальони. Все были в полном восторге, не исключая, разумеется, и самой Бекки. Она прошла мимо леди станингтон смерив её презрительным взглядом, Она покровительственно разговаривала с леди Гонт и с её изумлённой и разобиженной невесткой. Она буквально сокрушила всех своих соперниц. Что же касается бедной миссис Уинкорт и её длинных кос и больших глаз, имевших такой успех в начале вечера, то где она была теперь? Она осталась за флагом. Она могла бы вырвать все свои длинные волосы и выплакать свои большие глаза, и ни один человек не обратил бы на это внимания и не посочувствовал бы ей.